Глава 38. Быстрее. Уезжаем отсюда. Стучу в окно, отделяющее нас от водителя. Ты не поговоришь с родственниками? Спрашивает Деймон серьезно. Нет. Бросаю на него быстрый косой взгляд, а сама лихорадочно размышляю. Интуиция вопит сиреной. Да и логика не позволяет начать оправдывать рейси. Отцу с братом, без сомнения, попадались в газеты последнего месяца. Они читали о том, как высияло кольцо на пальце истиной. Хоть потом это чудо и признали фальшивым. И Макс снимки они тоже наверняка видели. Поверить, что не задались вопросами, кто эта девица, так похожая на них? Даже я прекрасно отслеживаю семейное сходство между Мари и ее братом. Сложить возраст, внешность. Локацию. Мари все время крутилась в пределах центральных районов Дургара. Возможно, мы делаем неправильные предположения. Деймону не по себе, и он нервно поглядывает в окно. К особняку подъезжает еще одна машина, и ворота медленно открываются. Кажется, Рейси кого-то ждали и сейчас возвращаются в свое черное авто. Лучше подумать плохо но потом не разочаровываться. Нет, я совсем не хочу попасть в ловушку. Кутаюсь в пальто и пытаюсь понять. Рейси знали о пророчестве? Если не знали, то есть шанс, что все это просто страшное совпадение. Только вот почему я в него не верю? Впрочем, на сегодня у меня обширные планы. Я готовлюсь к новому конкурсу. Не хватает сущей мелочи артефактов, чтобы разоблачить Клэр. Я даже видела неплохие образщики в каталоге. Ох, подумывала я оттянуть этот момент, но сейчас тороплюсь, так как ситуация на отборе накаляется. Буквально с утра миссис лойд, схватившись за сердце, рассказала мне, что одну из девушек отравили. Не самая близкая подруга Клэр. Так, они вместе занимались благотворительностью. Блондинка, яркая, с мушкой. Я помнила блондинку с мушкой и нетерпеливо кивнула. Но миссис Лойдс всё никак не могла отдышаться и ужасно волновалась. Отравили ароматическими свечами. Девушка, дочь одного из сановников императора, и будет скандал. А она хоть осталась жива. В жилых кровь стынет от подлости дургарских придворных. Еле-еле вытащили с того света. А потом мне принесли корзинку с новыми баночками, на этот раз розовыми. Там еще лежал флакон духов, которые нужно распылять. И опять я все спрятала, а потом передала Деймону, чтобы проверил состав лаборатории. «Заедем в артефакторный магазин «Шарсо», — прошу я. Если честно, я уже давно копаюсь в артефактах Дургара и до сих пор не приняла принципов их работы. К тому же их так много... И если часть намекает на техномагический процесс, то некоторые штуки чисто магического происхождения. В общем, запутаться очень легко. И я периодически так и поступаю, путаюсь и хватаюсь за голову. Витрины слепят подсветкой, а в самом магазине на контрасте с уличным ненастьем тепло и уютно. «Чем могу помочь вам?» Улыбающийся парень в костюме в тонкую полоску направляется к нам. «На мне небольшая иллюзия, так что невезучий Марии Даль то ли невесту, то ли жену он не узнает. «Я хотела бы осмотреть вашу коллекцию. Следуйте за мной, я покажу вам новинки». «Парень сразу ведет нас к отдельно стоящему круглому столу на ножке, а нам с Деймоном только и остается, что пожать плечами. Мы, как два подростка-заговорщика, попавшие в лавку с хлопушками». Продавец показывает мне кактусы в горшочках. Они чистят пространство дома от черного сглаза. А еще в низкой фарфоровой миске горсткой лежат разноцветные камешки. Одни спасают от головной боли, другие усиливают обоняние, а третьи улучшают тон кожи. Это все дары со островов Эйхо. Он берет со столика массивный перстень. Присмотревшись, я понимаю, что в его глубине заключен цветок. «Цветок Хо Он у нас в одном экземпляре, но мало кто знает о свойствах островных растений. Так что цветочек залежался. Я сделаю вам скидку». «Признаться, меня больше интересуют серьезные артефакты, блокирующие иллюзии. И я сообщаю об этом парню». «Это тоже артефакты. Цветок заключил в перстень сам лорд Роберт Шарсо. «Поносите его день, и вскоре цветок оживет, подпитавшись вашей магией». Когда кто-то лжет, он чернеет. А еще уничтожает любые иллюзии поблизости. Даже наведенные косметикой. Вы ведь именно такую магию ищете. Продавец хитро щурится, видимо, предполагая, что я хочу разоблачить соперницу или любовницу мужа. Но это именно то, что я искала. Идеально. И сколько такая красота будет стоить? Правда, хватает его действий лишь на один раз предупреждает продавец и смущенно разводит руками. «Со скидкой 200 горий». «Беру». «Я верю репутации Шарсо. Лорд Роберт не станет продавать в своем магазине некачественное, поэтому я выкладываю за перстень весь гонорар, что получила за последнюю статью». «Тоска и тревога наваливаются позже. В тиши своей спальни я уворачиваюсь в плед и забиваюсь в кресло». Ноги в теплых носках кажутся ледяными, и я сжимаю ступни ладонями. В ближайшее время полетят головы Клэр и ее мамаши, и мне надо быть на чеку. Когда в дверь стучат, я вздрагиваю, но это Сани с посланием от Дэймона. Результаты из лаборатории. Разрываю конверт и пробегаю глазами заключение. Всего лишь некачественная косметика, от которой может появиться сыпь. Духи самые дешевые, на разгоряченной коже начинают страшно вонять. Лак для волос так их склеит, что потом не расчесать. Отпечатков пальцев нет. Магического следа нет. Кидая взгляд костюм для верховой езды, миссис Ллойд заботливо погладила его и разложила на кровати. Он изящный, но скромный, и я в нем не буду бросаться в глаза. В этот раз я намереваюсь остаться незаметной. Утром дворец оглашают вопли. Забежавшая в спальню ошалелая Санни кидается ко мне и начинает заплетать косу. «Там одной из участниц порезали костюм для прогулки и все платья. А еще одной девице остригли во сне волосы. Обе выбыли». «Куда охрана смотрит?» Я поправляю перед зеркалом приталенный пиджак. «Ноги в бриджах кажутся бесконечными» но их тут же закрывает длинная накидка, которую Саня набрасывает мне на плечи. «Так это подруги Клэр из Дальнего Круга». «А драконец не трогали?» Поворачиваю голову к Сане. «Нет, их трогать не смеют». Я закрепляю в пышных волосах гребень, в котором спрятан камень из эйхо. Он легко отсоединяется от ободка, и самое главное, такую вещь не засекут артефакты искатели Веселая компания собирается во внутреннем дворе, украшенном мраморными арками. Летом по ним пустят вьющиеся розы. Но сейчас холодный мрамор и узорные плиты покрывают снег. Конюхи выводят лошадок, предназначенных для участниц. Джастин Ллойд еще вчера вечером передал, что выбрали мне спокойную рыжую кобылку. Между тем ко мне подводят серую в яблоках. «Это какая-то ошибка». Замечаю я. Но молодой коник машет головой. Синишаль лично отбирал лошадей для девиц. Синишаль? Вспоминая, что того противного старика уволили. Но что из себя представляет новый? Окидываю селенькую лошадь и не знаю, как быть. Судя по всему, сегодняшний конкурс пройдет с проблемами. Двор полон охраны и ищей, которые проверяют всех на артефакты. Деймон бросает мне встревоженный взгляд, и я гадаю. «Он не смог взять с собой артефакт для снимков?» «Да?» Озираюсь и стискиваю зубы. «Ну, здравствуйте, дрожащий супруг!» Император появляется верхом на вороном коне. Одет он во всё черное и смотрит хищно. Зло. Девицы, те из них, кто остался в отборе, после чистки шепчутся а император сдержанно приветствует нас. Ловлю очередной взгляд Дэймона. Он указывает глазами на лошадь, но я в растерянности. Ведь явно в последний момент подсунули вместо рыжей серую. «Вы останетесь во дворце, мисс Даль? громко спрашивает император, и я, вздернув подбородок, быстро вдеваю ногу в стремя. «Оставаться во дворце мне нельзя. Я, конечно же, подготовилась». Причем так, что руши не поймут, кто провернул их разоблачение. Но если и они не дремали, а они точно не дремали. Я понимаю это сразу же, как оказываюсь в седле. Пятой точкой чую. Лошадь нервная.